Бобёнки, пеняя налейших, домой удирают скорей, А пьяных и конных, и пеших дурачить ещё веселей. Без мелу всю выбелю рожу, а нос запылает огнём, И бороду так приморожу, квазжам хоть руби топором. Богат я, казны не считаю, а всё нескудеет добро, И от царства моё убираю.